И затопить ее. Питер и раньше предполагал нечто подобное, и все же так скоро, так неотвратимо. И эти деловитые переговоры это как гром поразило. Он хотел было спросить, не намерен ли Дуайт вывести лодку на буксире и с ним отправить команду обратно на берег. Но промолчал. Пожелая американцы получить лишних день-два. Они бы попросили буксир, но едва ли они этого хотят. Лучше пойти на дно, чем умирать от рвоты и поноса бездомными на чужой земле. На вашем месте я, вероятно. «Поступил бы так же», — сказал адмирал. «Ну что ж, остается только поблагодарить вас за сотрудничество, капитан, и пожелать вам успеха. Если до отплытия вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь спросить или просто берите, что хотите». Лицо его исказилось внезапной судорогой боли. Он стиснул лежащий перед ним карандаш. Потом перевел дух, поднялся из-за стола. Прошу извинить, я на минуту вас оставлю. Он поспешно вышел, дверь за ним закрылась. При его внезапном уходе капитан и офицер связи встали и уже не садясь обменялись беглым взглядом. Вот оно, — сказал Тауэрс. Вы думаете, и с секретарем то же самое? В полголоса спросил Питер. Думаю, да. Минуту-другую они стояли молча, Невидящими глазами смотрели в окно. «Продовольствие», — сказал, наконец, Питер. «На борту Скорпиона почти ничего нет. Ваш помощник составляет список всего, что понадобится, сэр». Дуайт покачал головой. «Нам ничего не понадобится. Я только выведу лодку из бухты за пределы территориальных вод». Тут офицер связи все-таки задал вопрос, который хотел задать раньше. Может быть, снарядить буксир, чтобы вышел со скорпионом и доставил команду обратно? Не нужно. Они стояли в молчании еще минут десять. Наконец появился адмирал. Лицо его покрывала пепельная бледность. Вы очень любезно, что подождали, сказал он. Мне немного не здоровится. Настал конец нашему долгому сотрудничеству, капитан, сказал он. Мы, британцы, всегда охотно работали вместе с американцами, особенно на морях. Ни раз и не два нам было за что вас благодарить. Думаю, взамен и вы что-то почерпнули из нашего опыта. Всему этому настал конец». Он мгновение помолчал, потом с улыбкой протянул руку. Мне осталось только проститься. Дуайт пожал протянутую руку. Было очень приятно служить под вашим командованием. Говорю это не только от себя, но и от имени всей команды. Дуайт с Питером вышли из кабинета и дальше через унылое, опустевшее здание во двор. Что теперь, сэр, спросил Питер, поехать мне с вами в порт?» Капитан покачал головой. «Я полагаю, вы можете считать себя свободным. Ваша помощь там больше не понадобится. Если я хоть чем-то могу быть полезен, я с радостью поеду. Не надо. Если помощь потребуется, я позвоню вам домой. Но теперь ваше место дома, приятель. Вот и конец». И к доброму товариществу. Когда вы отплываете? Спросил Питер. Точно не знаю, был ответ. На сегодняшнее утро в команде заболели семеро. Думаю, мы пробудем здесь еще день или два и отчалим, вероятно, в субботу. Много народу уходит с вами. Десять человек, и одиннадцатый. Питер вскинул на него глаза. Вы пока здоровы? Дуайт улыбнулся. До сих пор думал, что здоров, а сейчас не уверен. «Обедать я сегодня не собираюсь». Он чуть помолчал. «А как вы?» «Я в порядке, и, и Мэри тоже?» «Так я думаю». Дуайт повернул к машинам. «Сейчас же возвращайтесь к ней, незачем вам тут оставаться». «Мы еще увидимся, сэр». «Не думаю», — отвечал капитан. Я возвращаюсь домой, домой в город Мистик, штат Коннектикут, и рад вернуться. Больше нечего было делать, не о чем говорить. Они пожали друг другу руки, разошлись по машинам и поехали каждой своей дорогой. В двухэтажном кирпичном старинной постройке доме в Молверне Стоял у кровати своей матери Джон Осборн. Он был еще здоров, но старая дама захворала в воскресенье утром, на другой день после того, как он выиграл большие гонки. В понедельник ему удалось вызвать к ней врача, но врач ничем не сумел помочь и больше не явился. Приходящая прислуга тоже не появлялась, и теперь физик сам ухаживал как мог за больной матерью. Впервые за последнюю четверть часа она открыла глаза. «Джон», — промолвила она, — «вот эту самую болезнь нам и предсказывали». «Думаю, да, мама», — мягко ответил сын, — «но со мной тоже так будет». «Доктор Хамилтон так и сказал, я что-то не помню». Это он мне сказал, мама. Едва ли он придет еще раз. Он сказал, что и у него начинается то же самое. Длинное молчание. Долго я буду умирать, Джон? Не знаю. Может быть, неделю. Ох, какая нелепость. Слишком долго. И она опять закрыла глаза. Джон отнес таз в ванную, вымыл его и вернулся в спальню. Мать снова открыла глаза. «Где Мин?» — просила она. Я выпустил его в сад. По-моему, он хотел выйти. Мне его так жалко. — пробормотала старая женщина. «Когда нас никого не станет, ему будет ужасно одиноко». «Ему будет не так уж плохо, мама», — сказал сын, без особой, впрочем, уверенности. «Останется сколько угодно, собак. Будет с кем играть». Она заговорила о другом. «Мне пока ничего не нужно, милый». Ступай, займись своими делами. Джон поколебался. Мне надо бы заглянуть в институт, я вернусь к обеду. Чего тебе хочется на обед? Она опять закрыла глаза. Найдется у нас молоко. В холодильнике целая пинта, ответил Джон. Попробую достать еще. Правда, теперь это не так просто. Вчера молока нигде не было. Мину хоть немножко нужно. Молоко ему очень полезное. В кладовке должно быть консервы. Три банки крольчатины. Открой ему одно на обед. А что останется сунь в холодильник? Мин так любит крольчатину. Насчет обеда для меня не хлопачи, пока не вернешься. Если захочется есть, я сделаю себе овсянку. Ты уверена, что обойдешься без меня? Спросил Джон. Конечно. Мать протянула руки. Поцелуй меня, пока не ушел. Он поцеловал увядшие щеки, и мать, улыбаясь ему, откинулась в постели. Джон Осборн поехал в институт. Там не было ни души, но на его столе лежала ежедневная сводка, доклад о случаях лучевой болезни. К сводке приколота записка секретарши. Она очень плохо себя чувствует и, вероятно, больше на службу не придет.